Живая грязь. Обиталище Бога на небесах, где его природная сила вызывает немного изменений. Но если и когда он приходит на землю, его волшебство просачивается через холст в окружающую вещественную сферу. Любое находящееся поблизости вещество обретает способность к творению, что и является главной характеристикой Бога. Такое вещество трущобные жители Мордью называют живой грязью, и она известна своей способностью порождать мертво жизнь и живых палтусов. Живая грязь не имеет божественной воли, поэтому она творит наугад и не имея перед собой никакой цели. Если бы творящееся вещество сочеталось с волей Бога, оно могло бы целенаправленно эволюционировать от одной стадии существования к следующей, от первоначальной слизи через все более сложные организмы, пока не станет напоминать самого Бога. После этого оно может быть оторвано от материального мира и направлено к совершенному концептуальному духу, а оттуда – к конечной точке – сочетанию совершенного вещества и совершенного принципа, что и представляет собой богоподобие. Если какому-нибудь Богу вздумается превзойти богоподобие, это приведет к созданию чистой энергии, действия, которое кое-кому может показаться не имеющим смысла. Будучи вещью в себе, энергия является собой абсолютное воплощение власти, основа холста, свободная от его ткани, чистая творческая потенция, не унижающая себя воплощением в форму.